Глава четвёртая. Аларик. Из всех оков, из всех цепей бессмертия, хуже всего. Всё остальное когда-нибудь кончается, но время, его время. Как долго он ещё будет в состоянии воспринимать его течение? И что произойдёт потом? Потерять рассудок звучит заманчиво. На что остаётся, когда разум уже потерян? И теряются ли вместе со здравым смыслом и ощущением, в которых и было всё дело, в конце концов. Телесной болью можно было пренебречь. За исключением отдельных проявлений жестокости, он мог отстраниться от того, что их магические оковы впиваются ему в предплечья, что их края раздирают его кожу, а его плечи держатся только благодаря тому, что мышцы, сведены судорогой, Когда они добрались до крыльев, это было жестоко, но в то же время он ощутил облегчение, потому что на короткий блаженный миг подумал, что они решили его прикончить. Но потом ему пришлось признать, что даже этого явно недостаточно, чтобы умереть. Это воспоминание причиняло ему больше боли, чем страдания его тела. Солнце все еще обжигало ему глаза, заставляя их слезиться, пока слезы не сменяла кровь. Его тело было иссушено жарой. Также непрестанно горели и чувства у него внутри, становясь сильнее день за днем, день за днем, день за днем. Они становились сильнее, несмотря на всё остальное. Людей, которые выкрикивали ему в лицо проклятия швыряли в него свою ненависть или камни размером с кулак. Людей, которые глазели на него, кричали, смеялись над ним, когда он, повинуясь низменному инстинкту, слизывал капли дождя с каменной стены. Но они привыкали к его виду и скоро забудут, станут читать его лишь еще одной деталью замка, объектом ненависти, доказательством их победы которая лишь иногда напоминает о себе слабым движением или тихим стоном. Он рассчитывал, что стыд смягчит гнев, но когда по его ногам потекло, и он почувствовал вонь, позор лишь добавился к гневу. Он думал, что страх смягчит ненависть, но он просто пристроился рядом с ненавистью. Он не думал, что будет вечно тосковать о мгновениях, когда люди смотрели на него с каким-то другим чувством, кроме презрения. О том, как когда-то его касалось что-то, кроме длинных палок, дубин и кусков гнилой свёклы, которую в него кидали. И всё же, жажда мести не пожирала тоску, а лишь разжигала её. Дни и ночи становились всё длиннее и длиннее. Вот та магия, которая заставляла солнце подниматься на небо и спускаться с него, теряла свою силу, как слабеющая от старости тягловая лошадь. Или просто его мысли стали быстрее, так что за одно мгновение он успевал подумать больше. Он ненавидел эти мысли. Ему хотелось избавиться от них и от надежды. Ему хотелось, чтобы он мог просто закрыть глаза, не больше никогда не окидывать взглядом эту рыночную площадь и оживать заметив Лэйро. Он не мог избавиться от снов, в которых она улыбалась ему и говорила, что всё когда-то будет хорошо. Вот только Лыра на самом деле никогда не улыбалась, когда приходила.